Дело Мисселя. Виктор Миссель упал с балкона в четверг, 22 апреля. Обед клеманс Бальмер в Ростане отложился на более поздний час, и она решила пройтись по Люксембургскому саду, благо вход в него прямо напротив кафе. Но тут у нее на компьютере тренькнул мейл от Мисселя. Климанс нравится Виктор. Он талантливый писатель, и хотя порой создается впечатление, что он импровизирует, на самом деле у него все досконально продумано. Его романы всегда строго выстроены и легко читаются, при том, что написаны очень литературным языком. Он никогда, в общем, не повторяется, и Бальмер, работая с ним, всякий раз испытывает радость профессионала. Слава, все никак к нему не придет, что есть, то есть, но, может быть, когда-нибудь читатели... Никто не застрахован от успеха. В любом случае Месселью наплевать. Неудавшиеся провалы, его последний роман, стал номинантом на премии Медичи, Ганкур и Ренадо, но исчез спустя две недели, так и не попав в шорт-листы. Расстроившись и разозлившись, Она позвонила автору, чтобы утешить его, но через несколько секунд уже он ее успокаивал, спросив, свободна ли она завтра. У него два приглашения в театр «Одеон». Нет, с него правда все как с гуся вода. Климанс скинула прицепленный файл в читалку, рефлекс издателя. И тут же, привлеченная названием «Аномалия», Оно показалось ей гораздо жестче и острее всех предыдущих, и не увидев в мейле ни единого слова про текст, открыла его и поразилась. Климанс Бальмер читает быстро, это ее работа, и через час заканчивает книгу. Аномалия не похожа ни на что выходившая до сих пор из-под пера Виктора. Это не роман, не исповедь. Небесвязная последовательность броских фраз или искрометных афоризмов. Это странное произведение с тягучим ритмом, от него невозможно оторваться, и Климанс угадывает между строк, какие авторы повлияли на Мисселя. От Янкелевича до Камю, Гончарова и многих других. Мрачный, очень личный текст, где даже в издевке есть что-то болезненное. Господи, какой же хренью мироточит религиозный дух? Всякая убежденность убивает интеллект. Верующие явно лишились разума, превратив смерть просто в очередную неурядицу. Сомневаясь во всем, я полагался только на себя и поэтому еще острее наслаждался каждым мгновением жизни. Меня никогда не переполняют мистические чувства, даже при созерцании божественного сияния небес. Если мне суждено будет тонуть, я попытаюсь выплыть, ну не молиться же Архимеду. Но сейчас я иду ко дну, и перед моими глазами разверзаются бездны, чуждые каким-либо теоремам». Внезапно встревожившись, Климанс Бальмер решила немедленно позвонить Миселю. «На мобильный?» Потом на домашний. Ответил ей полицейский. Узнав, что случилось, Бальмер была потрясена. Убита. Когда она отвечала на вопросы офицера, ее охватила бесконечная печаль, смешанная с дикой яростью. Когда же она видела Виктора в последний раз? В начале марта. Они ужинали у Липа, отмечали его премию за перевод. Он взял, как всегда, колбаску из потрохов, она — парижский салат. Они пили Пиксен-Лу, и она ни о чем не догадалась. Вообще ни о чем. Не усмотрела ни в одной фразе своего друга тревожных знаков. Климанс перечитала аномалию в свете объявленной в ней катастрофы, заметила, что роман подписан Виктором Мисселем с «О» — символом пустого множества. Трагическая бравада. Бальмер сообщила новость всем, кому могла. Родители Мисселя, его брата и сестры уже нет в живых. Но есть Ильяна Лескова, молодая преподавательница русского в школе восточных языков, бросившая его после года бурного романа. К тому же дочь внучатой племянницы Николая Лескова, которого переводил Виктор. Или она с глубоким внутренним убеждением то и дело восклицала. «Боже мой, какой ужас!» Не укладывается в голове! И поспешила распрощаться. Климанс вспомнила недавно прочитанные словами Селя. «Никакой жизни не хватит, чтобы понять, до какой степени всем на всех наплевать». Издательница взяла все в свои руки, оповещение друзей, похороны, гражданские, само собой, и заказала объявление в разделе некрологов «Монт». Издательство «Оранже», Климанс Бальмер и все сотрудники с глубоким прискорбием сообщают о кончине Виктора Мисселя, писателя, поэта, переводчика и друга. Климанс сочинила подробный пресс-релиз для агентства «Франс Пресс», перечислив самые выдающиеся переводы Мисселя и романы, получившие положительный отклик критиков. И добавила, что в ближайшее время будет опубликовано уникальное сочинение и что автор поставил в нем точку как раз перед тем, как совершить свой роковой поступок. Она включила в пресс-релиз три отрывка из аномалии и хотя вообще не по этому делу, налила себе глоток виски и медленно выпила его. Шотландский «Сингл-молт», который так любил Виктор. На следующее утро в узком кругу, если так можно выразиться, потому что собралось все издательство, в том числе даже двое практикантов, она твердым голосом зачитала начало текста. Оба редактора книжной серии одобрительно покивали, Коммерческий директор настоятельно порекомендовал выпустить аномалию в кратчайшие сроки, не решаясь, правда, приводить некрофильские аргументы. Критика и читатели будут в восторге от романа с историей, завершенного прямо перед гибельным прыжком. «Уже ведь был прецедент, — думает он, — 13 лет назад. Как его там, писатели этого?» «Можем мы хотя бы поменять название, чтобы как-то отобразить трагический финал?» — предложил менеджер по маркетингу. «Нет, не можем», — сухо отрезала Климанс Бальмер. «Тогда манжетка? Суперобложка?» «Тоже нет». «Ну, на худой конец давайте хоть напишем «Виктор» вместо Виктор. Для библиографической базы данных электро такая орфография будет гораздо практичнее, нет?» «Нет». Корректуру сделали за выходные, в понедельник сверстали, копии первой верстки немедленно отправили журналистам. В конце недели аномалию заслали в печать, и типограф запустил машины в тот день, когда Мисселя кремировали на кладбище Перлашес. Его прах еще не развеяли, а книга уже ушла в распространение. Это рекорд. Издательские работники редко проявляли такую расторопность с момента выпуска биографии «Леди Ди». В первую среду мая стопки аномалии уже громоздились во всех книжных магазинах. Бальмер решила дать ей все шансы на успех и напечатала сразу 10 тысяч экземпляров, ограничившись простой синей манжеткой с фамилией Миссель. Успех пришел мгновенно. Отдел культуры «Либерасьон» отдал роману целый разворот, как они и обещали. Монт-де-Ливер, обойдя молчанием все его предыдущие книги, искупил свою вину длинным комплементарным некрологом, где сказано в частности, что издательство «Оранже» следует поздравить с публикацией романа «Миссели». Телепередача «Гранд-либрери» откопала для специального выпуска всевозможные видеосюжеты с участием Виктора. «Франскультюр» посвятила ему три программы. Короче, делу Мисселя был дан ход. Климанс срочно допечатала неудавшиеся провалы, и даже его роман пятилетней давности «Горы сами к нам придут», последние экземпляры которого, так и лежавшие на складе, чуть было не пошли под нож. Бальмер согласилась также поучаствовать в нескольких вечерах памяти. Актеры проводили читки в книжных магазинах, в Парижском доме поэзии организовали «Ночь Миссели». И, стоя перед переполненным залом, один знаменитый актер с красивым низким голосом, буквально потрясенной аномалией, прочел ее от начала до конца за четыре часа. В публике сидела Илиана, вся в слезах. Май — не самое подходящее время для издания романа, если он может принять участие в гонке за премиями в начале литературного сезона. Но от Мисселя, бормотали себе под нос члены жюри, все равно никуда не деться. Премия «Медичи» уже у всех на устах. В том же мае создается общество друзей Виктора Мисселя, Разношерстная группа товарищей и поклонников, хотя они, само собой, далеко не все его знали и даже читали. У Мисселя теперь переизбыток лучших друзей. От месье Ти, Дэнди с писклявым глазком, всегда в черном пиджаке в облипку, до некоего Салерна, Сильвио, Ливио, его старинного приятеля, о котором Климанс Бальмер никогда ничего не слышала. Вскоре общество переименовало себя в Друвиме, потом в Аномалистов. Ильяна, тоже член общества, и творчески переработав историю их бесславного романа с Виктором, мадмуазель Лискова постепенно поднялась до трагического и исполненного достоинства статуса официальной вдовы. Клеманс Бальмер издалека наблюдала за их вознёй и от всего этого её слегка подташнивало. Да и вообще, успех в 50 лет — дорога ложка к обеду. Посмертная слава Мисселя огорчает её как подругу даже больше, чем несправедливое равнодушие к нему расстраивало когда-то издательницу. Как там писал Виктор? Слава — это чистое надувательство в любой области, кроме разве что спортивного бега. Но я подозреваю, что тот, кто станет утверждать, что презирает ее, просто злится от того, что ему можно даже не мечтать о ней.